Продуктов можно брать столько же, сколько хлеба. Если бутерброды готовят для загородней прогулки или турпохода, основных продуктов может быть больше. Для приема гостей лучше всего приготовить маленькие бутерброды канапе. Хлеб или батон нарезают не поперек, как обычно, а вдоль. Пластинками толщиной до 1 см и шириной 4-5 см. Полосы смазывают тонким слоем масла. накрывают продуктами, оформляют размягчённым маслом, его выпускают из бумажного кулёчка, нанося в виде точек, цветочки, зигзага и разрезают на квадраты, прямоугольники, ромбики, треугольники, украшают бутерброды зеленью петрушки, укропом, консервированными фруктами, ломтиками лимона, апельсина. Бутерброды круглой формы можно получить, используя выемку для вареников или рюмку. Готовые бутерброды перед подачей к столу нужно поставить на холод. Чтобы они не высохли, их накрывают смоченным в холодной воде полотенцем или пергаментной бумагой. Бутерброды и канате очень удобны для приема гостей по типу фуршет и для чайного стола. Подают маленькие бутерброды на блюдах или тарелках, подложив предварительно бумажные салфетки. Лучше раскладывать их не по видам, а в перемешку, чтобы гости могли выбирать их по своему вкусу. Канапе втыкает в специальные пластмассовые вилочки, деревянные палочки или спички. Так удобнее брать их с блюда. Можно сделать тортовые бутерброды. Довольно хлопотно, зато очень вкусно и рационально. С буханки черного хлеба срежьте со всех сторон корку. Разрежьте буханку по горизонтали на пласты толщиной один сантиметр. И быстро подрумяньте их с обеих сторон в масле на раскаленной сковороде. Приготовьте различные закусочные массы. Намажьте ими каждый пласт хлеба. Верхний слой массы накройте еще одним хлебным ломтиком. Перед тем, как подать, нарежьте поперек слоев. Бутербродные массы. Масса из жареного мяса. Мясо обжарить, пропустить через мясорубку вместе с яйцами, сваренными вкрутую. Масло растереть со сметаной или сливочным маслом. Масса должна быть густой консистенции. Добавить, если есть, мелко рубленный зелёный лук или зелень петрушки, соль, перец. Сегодня на 400 г сметана 100 или сливочное масло 60, два яйца, соль, перец по вкусу. Масса из сыра: сыр натереть на мелкой тёрке, добавить сваренные и отпертые желтки, сливочное масло, горчицу и растереть до получения пышной массы. Сыр 250 г, масло 80, горчицы 40, 2 яйца. В качестве изыева можно изготовить массу из отварных и печёных овощей в сочетании с сельдью или другой солёной рыбой. Из творога в сочетании с мурмюладом, павидлом и зелёным фруктами Можно изготовить сладкие бутербродные массы. Бутерброд с сельдью и яблоками. Хлеб намазать маслом, положить рубленную сельдь и украсить долькой яблока. Чтобы бутерброд был более сочным, можно на хлеб положить ломтик яблока побольше и поверх его поместить рубленную сельдь или пару тонких ломтиков сельди. Хлеб 100 граммов, масло 20, горчичное масло с хреном или яйцом, Хлеб 50 г, яблоки консервированные. Батерброд с копчёной рыбой. Хлеб покрыть маслом, на бутерброд положить кусочек рыбы и покрыть рыбу майонезом. Украсить бутерброд укропом или помидором. При желании вместо масла можно использовать майонез. Хлеб 100 г, масло 20, масло с хреном, рыба копчёная 60, майонез 20, укроп или помидор. Водыр брать сельдью. Ржаной хлеб намазать маслом и положить половину селёдочного филе, четверть сельди, которую можно нарезать тонкими полосками. Посыпать рубленным зелёным луком или украсить кольцами лука. Хлеб 100 г, масло 20, сельдь 50 г, лук зелёный. Водыр брать свининой. Ржаной или пшеничный хлеб намазать горчичным маслом или маслом с хреном. Взвести из этой готовой приправы можно тонким слоем намазать на масло маргарин. Сверху положить ломтик ветчины и несколько ломтиков огурца или помидор.